Вечер нежный, сумрак важный, Гул за гулом, вал за валом, И в лицо нам ветер влажный Бьет соленым покрывалом. Все погасло, все смешалось, Волны берегом хмелели, В нас вошла слепая радость Вечер нежный, сумрак важный, и сердца отяжелели оглушил нас хаос тёмный одурманил воздух пьяный убаюкал хор огромный флейты лютни и тимпаны